Глава 7 Лейка в гостиной. «Очень красивые подушечки», — одобрила Софья, стоя в кухне ежихи. «Наверное, удобно на таких сидеть». «Они для красоты», — сказала Мари. «Нельзя на них сидеть». «У тебя все стоят во время еды?» — заморгал Чинг. «Сидят», — буркнула Мари, — «на старых табуретках». Убираю их после завтрака, обеда, ужина в сарай, чтобы они внешний вид кухни не портили. Наверное, хлопотно несколько раз в день мебель туда-сюда носить, предположила Софи, оглядывая помещение. Никаких забот, хмыкнула Мари. Каждый ежонок знает свою табуретку. Сбегал, взял, принес, поел, унес. — А-а-а! притянула Софи. — Фил, где-то находился, когда ждал Мари. «Тут!» — ответил медвежонок и показал на стул. «Займи место!» — велела сова. «Подожди!» — засуетилась Мари. Ежиха быстро сняла красно-белую подушечку, постелила вместо нее какую-то тряпку и сказала «Теперь можно!» Медвежонок уселся. «Представьте!» что нас с Чинком здесь нет, — попросила Софи «Чтобы вам не мешать, отойдём к холодильнику». «Только не открывайте его!» — предупредила ежиха. «Там много вкусного!» Софья решила сделать вид, что не слышала замечания хозяйки. «Мари, Фил сидит. А что делала ты до того, как ежата кувшин разбили?» «Складывала банки в корзинку!» — ответила ежиха. «Отлично! Начинай!» — велела Софи и что-то шепнула на ухо Чинку. Бельчонок, стремглав, выпрыгнул в окно. Мари подошла к столу, где находилась корзинка. «Софи, но варенье уже стоит в лукошке!» «Достань его!» и, начиная опять ставить банки в плетенку, распорядилась сова. Хозяйка аккуратно выставила около лукошка емкости с вареньем, потом начала медленно возвращать их в корзинку. И тут из гостиной донесся грохот, звон и дружный вопль ежат. «Мама, мы люстру разбили!» Мари замерла с очередной банкой в лапах, потом развернулась и помчалась в комнату, причитая на ходу. «Ни минуты покоя, ни секунды отдыха!» Софи проводила ежиху долгим взглядом и посмотрела на Фила. «Пока нет Мари, покажи, что ты делал», когда хозяйка утром убежала посмотреть, что разбили дети. Медвежонок молча слез со стула, подошёл к корзинке, взял одну банку, поднёс её к носу. «Сейчас варенье капает на твою рубашку», — закивала сова. «Мария щедро наливает джем под горлышко, а крышка, наверное, плохо прилегает. И что было дальше?» Фил быстро вернул склянку на место. «Я поставил её туда, где взял». и сел на стул. В кухню ворвалась Мари. Она тащила за лапу Чинка и кричала. «Софи!» Он подговорил ежат принести из сарая железную лейку, бросить ее на пол и соврать, что они разбили люстру. «Я просто выполнял приказ совы!» Начал оправдываться бельчонок. Ежиха попятилась. «Софи!» «Ты велела ему так поступить!» «Я попросила Чинка залезть через окно в гостиную и устроить там шум», — согласилась детектив. «Про лейкон сам придумал и решил твоих детей подключить. Мне хотелось посмотреть, как ты отреагируешь, услышав, что ежата набезобразничали». «Я всегда считала тебя самой умной жительницей Медовой долины». — зашипела ежиха. — Но сейчас ты придумала глупейшую глупость. — Возможно, — не стала спорить Софи. — Но с помощью глупейшей глупости я выяснила правду. Мари повернулась к медвежонку. — Сосчитай! Сколько банок в корзинке? Фил подошел к столу. — Раз, два, три, четыре, «Пять, шесть, семь, восемь». «Восемь!» — ахнула Мария. «Восемь!» «Я сварила десять склянок!» «Одну утащил Фил. «Сколько осталось?» 10 минус один — ровно девять», — ответил Бельчонок. «Итак...» Слегка повысила голос Софи. «Когда мы вошли на кухню, в лукошке было девять банок. Сейчас восемь. Где девятая?» «Ее съел Фил!» — закричала ежиха. «У него на рубашке сейчас новые пятна, красные, совсем свежие!» Я находилась здесь и никуда не уходила. остановила разгневанную Мари Софи. «Даю тебе честное совиное слово, что медвежонок не уносил, не прятал и не ел твое варенье». «Но банки нет!» — продолжала вопить Ежиха. «Где она?» «Теперь нам надо пройти в гостиную», — продолжила Софи. «Там найдется ответ».